Я уже неделю отдыхала в Крыму, когда позвонил Семенов. Мы сделали перерыв в отношениях и не встречались уже три месяца. Его звонок удивил меня. «Привет. Неужто соскучился?» — спросила я. «Привет. Не хочу тебя расстраивать, но, похоже, нам придется работать вместе». Ответил он. «Ну, хоть капельку скучал?» Продолжила допытываться я. «Гала, прилетай в Москву, для тебя есть работа». Произнес он и положил трубку. В том, что мы не встречаемся, вина была только моя. Когда я готовилась к защите докторской диссертации, выгнала Семенова и перестала отвечать на его звонки, отправив сообщение, что хочу сделать перерыв в отношениях. Я никак не пыталась связаться с ним все это время. Теперь я имела ученую степень, преподавала психологию в университете и была одним из самых дорогих практикующих психологов Москвы. В свободное время писала научные статьи в академические журналы, стремясь получить звание профессора. На личную жизнь у меня совсем не оставалось времени. Работа со следственным комитетом стала для меня хорошей практикой. Я никогда не отказывалась от их предложений. К тому же они дорого платили за мои услуги. Спустившись в холл гостиницы, я попросила администратора заказать мне билеты в Москву, а сама отправилась понежиться на солнце Крымского пляжа. На следующий день я уже была в Москве. Августовская жара в каменных джунглях заставляла минимизировать количество одежды. Надев открытые туфли, короткую юбку и рубашку, на которой не застегнуло две верхние пуговицы, я прибыла в Следственный комитет на оперативное совещание. Ночью я ознакомилась с уголовными делами, которых за неполные две недели было открыто уже пять. Кто-то охотился на представителей так называемой «золотой молодежи детей бездельников, богатых и влиятельных родителей. Из пятерых убитых двое были сыновьями знаменитых политиков, двое богатых бизнесменов и один ребенок популярной певицы. Наследственный комитет оказывалось невероятное давление как со стороны средств массовой информации, так и со стороны московской мэрии и правительства в целом. В кабинете подполковника Кузнецова Евгения Борисовича за столом сидели я, майор Семенов, капитан Яковлев и майор полиции Александр Сергеевич Павлов. «Кто не знаком, это доктор психологии Гала Каримовна Мане», объявил подполковник, после чего также представил мне сидящих за столом офицеров. «Судя по всему, это ваш клиент, Гала Каримовна», произнес Кузнецов, глядя на меня. «Согласна с вашим мнением, Евгений Борисович, думаю, это маньяк. Причем маньяком является красивая девушка лет 20, что очень необычно. В моей практике это первый случай», произнесла я, подтвердив его суждение. «Какие есть предложения, предположения, выводы?» — спросил у сидящих за столом коллег подполковник. «Девчонка не дура. Хорошо маскируется, постоянно меняет внешность. Камерам видеонаблюдения всегда садится спиной. В клубах ранее ее никто никогда не видел. Отпечатков или улик на местах преступлений нет. Пока она действует без проколов», — произнес Семёнов. «Какое снотворное она использует», — уточнила я. «В крови убитых, кроме алкоголя, не было ничего найдено», — ответил капитан Яковлев. Судя по положению тел, все убитые спали до того момента, когда им раздробили черепа. «Думаю, это маскирующиеся барбитураты. Попросите экспертов еще раз проверить. Такие препараты без рецептов не продают, да и с рецептами редко. Их мало кому назначают. Возможно, это ниточка», — предположила я. Оставшуюся часть совещания я заигрывала с Семёновым, сняв туфлю и положив ему на колено свою ногу. Он не убрал ее и так сидел до окончания совещания. Когда мы вышли из кабинета, я попросила майора сводить меня на обед. Он не отказал. Было видно, что он нервничает, но и уходить не хочет. «Виктор, не будь как маленький ребенок. Если бы ты остался, я бы тебя съела. У меня, правда, было очень много работы». Попыталась оправдаться я, пока мы шли в кафе.